Глава 75. Вероника пила уже вторую чашку кофе и никак не могла стряхнуть с себя сонливость. Ночка выдалась еще та, а утром Тимофей подскочил ни свет ни заря, тоже пришлось вставать. Как тут позволишь себе разлеживаться? Все, кроме тех, кто уехал на поиски Оскара, опять собрались в столовой. Пришел, опираясь на костыль, даже помощник повара. Брю выглядела так, будто вовсе не сомкнула глаз за всю ночь Что, в общем, и не удивительно В гробу я видала такой отдых Все-таки изначально мы ехали не отдыхать, а работать По-моему, мы и не отдохнули, и не поработали Впрочем, хоть сейчас наконец-то жизнь стала похожа на жизнь Что ты имеешь в виду? В жизни вечно нет никакого смысла А самые важные вещи происходят случайно Это в кино ты бы обязательно раскрыл дело Пользуясь исключительно своими гениальными мозгами А в жизни преступник сам себя выдал и сам же себя угробил. Ай, тоска. Как минимум два живых дела я раскрыла, пользуясь исключительно своими гениальными мозгами. Это статистическая погрешность. Если хочешь мое мнение, нам нужно вернуться к архивным делам. Это спокойнее, безопаснее, и там у тебя куда больше шансов блеснуть. Ожила рация, стоявшая на столе. Повар схватил ее и прислушался. «Оскар жив!»